Глава вторая. Учебник лежал на столе, и открывать я его не решалась. Думала ли я, что отправляясь в самый углубь страны, как можно дальше от столицы, что мне понадобится учебник по судебной медицине? Не думала, но учебник положила в свой чемодан, в котором привезла всё самое необходимое. Наконец открыла книгу и придвинула её ближе к светильнику. Словно не своими пальцами подцепила сначала одну страницу, заглянула краем глаза. потом другую. Дальше вдруг нашёлся листок и карандаш, который приходилось слюнявить. Листок за пару минут оказался мелко исписан кривыми буквами. Я отвыкла писать. Всего лишь два письма в месяц матери и брату, да изредка рецепты для пациентов. Рецепты, понятное дело, не заверенные скорее просто рекомендации. И почерк, соответственно, сделался у меня самым, что ни на есть медицинским. Разобрать, что к чему, та ещё задачка. Глядя на расплывчатые тени на стене, я продолжала размышлять. Что там с этим трупом? Как? от чего Зачем этот сыскарь сюда явился? Дунул в почти потухшее пламя моей мечты, разворошил угольки тлеющей надежды, и полетели искры воспоминаний. Устое. Лучше пойду мырьку подаю, и без того сегодня припозднилась. Зачем только завела я её? Молоко я не пила. Отдавала соседке, у которой было двое маленьких детей. Шерсть с этой козы ни на что не годилась. Да и не стала бы я прясть, будь иначе. Козлят я также раздавала всем желающим бесплатно. Лучше бы кошку завела, а не это исчадье со скверным характером. В хозяйку, наверное. Исчадье встретила меня недовольным ме, драганием ногами, паршивка сбила ведёрко и попыткой боднуть. «Ещё одна выходка, и отдам тебя на живодёрню». Наверное, произнесла я угрозу достаточно серьезно. Мылька присмирела, только косилась на меня злым блестящим глазом. Зато молока сегодня дала больше, чем обычно. Может, попросить соседку научить сыр делать? Чем еще заниматься недоучки? Наутро разбудил бодрый стук в окно. Я закуталась в шале открыла створку. Не по утреннему веселым мальчишкам, чьего имени я не знала, но частенько видела. Задрал голову, ослепляюще улыбнулся, и выпалил. «Вас в управу зовут». столичных хм...» э, «Столичный, в общем?» «Он самый». Закивал так, что шапка чуть не слетела. «Это ж вы вчера трупака нашли в лысом яру». «Что, уже болтают?» «Ага», — улыбнулось это чудо, сверкнув дыркой между зубов. «Как быстро тут расходятся новости. И это при том, что здесь садами обычно не пользовались. Оно и понятно, дорого же». Посему, как здесь так стремительно разлетались вести, было мне неведомо. А уж как причудливо одни сведения вдруг превращались в другие. «Ладно, иди, скоро буду», — произнесла я и бросила мальчишке яблоко. Он его поймал, но покосился с подозрением. «Ещё никого не отравила», — заверила я. «Да я думал, ни у кого не осталось», — шмыгнул носом мальчишка. «Не говорит же, что маменька меня снарядила ни одним бытовым амулетом». «Меня ждали, действительно ждали. Целое собрание. Примар с заместителем, главный полицейский со своим заместителем и сыскарь с помощником». Падуану сидел во главе стола, вид недовольный и слегка помятый. Неужто работал, не смыкая глаз? Впрочем, эта легкая небрежность наконец-то добавила чуточку человечности в его образ. А я торопилась и впрям торопилась. Только вот, пока собиралась, поняла — что единственная парадная юбка грязная, а в непорадной не солить идти. Пошла в штанах, и пусть кто увидит, ха. Пока этот столичный тут, до да меня никому не будет дело. Мою персону даже если и будут обсуждать, то так вскользь. В общем, по взгляду сыскаря поняла, заждались. Стало быть, явились. Улыбнулся по Дуану. От его улыбки будто холодные тиски сжали желудок. Мне можно присесть? Я кивнула на свободный стул. «Присаживайтесь», — елейно протянул ефрем «Вы же не наказаны». «И то верно. Но сначала нужно было снять верхнюю одежду». Все мужчины дружно округлили глаза, когда я скинула пальто. «И нечего так пялиться. Вязаная кофта длинная, всё, что нужно, прикрывает. Равнодушным остался лишь подуану». Впрочем, уголок его рта как-то подозрительно дёрнулся. Небось решил, что на сегодня хватит с него улыбок. «Продолжим», — процедил он. «Только один момент», — обратился к нему второй человек в Брышеве. «Присутствие здесь госпожи Ильинц действительно целесообразно?» «Действительно», — кивнул по Дуану. Мне даже показалось, будто ответ прозвучал как издёвка. Видимо, мой приход прервал доклад Шербана. Тот, сверяясь со своим лакнотом, принялся рассказывать, что на данный момент удалось выяснить. Степенные мужи важно кивали. Труп принадлежал жителю хутора «Кавник». Позавчера вечером он отправился в местное питейное заведение, а потом пропал и нашёлся вон как. Я особо не слушалась в слова помощника. Скорее наблюдала за собравшимися, пока не перехватила взгляд по Дуану. Пришлось сделать вид, что жутко заинтересована столь увлекательным рассказом, от которого нестерпимо хотелось зевать. Но я держалась. К слову, собравшиеся, как мне показалось, доклад слушали всё же внимательно — и услышанное явно им не нравилось. Во взгляде Стэна так вообще сквозила паника. «Вы всё ещё уверены, что расследование должно происходить под вашим руководством?» поинтересовался Примарус искоря «А в голосе столько надежды!» «Не был бы уверен!» Заканчивать фразу по Дуану не стал. Впрочем, Примар ответ, вероятно, устроил. Оно и понятно, лучше, когда ответственность на ком-то другом лежит. Дальше нашлись вопросы у Мечника. Он пытался разузнать, как же именно будет проходить расследование, и всё в таком духе. Хотя и его, видимо, радовала перспектива быть здесь ведомым. Опять же, я не особо вслушивалась, так как всё ещё не понимала, зачем я здесь. Неужто Падуану вздумал привлечь меня к расследованию? Чушь же. Поэтому я спокойно погрузилась в свои мысли. Кому обещала зайти сегодня? Что приготовить на ужин? Явится ли сегодня Реду? И как его, наконец, свести с моей вдовой-соседкой? Избавиться от мырьки или всё же оставить? Как обычно, слишком увлечённой размышлениями, я не заметила, что в кабинете, выделенном соскарю, никого не осталось, кроме самого соскаря и его помощника. Шербан ёрзал на стуле, нетерпеливо крутил в руках карандаш и переводил любопытный взгляд с меня на своего начальника. Тот задумчиво смотрел в окно. После ночной метели пушистый снег ярко сверкал на солнце. Дорожки ещё не чистили и не протоптали. Ещё одна причина, почему я задержалась. Молчание затягивалось. В тишине было лишь слышно сопение Шарбана, да как скрипит пол под его стулом. Наконец, по Дуану повернулся ко мне. Вон бумага, ручка, чернила. Он кивнул на стопку бумаги рядом с собой на столе. Пишите всё, что вчера видели. Только факты, домыслов не надо. Как пожелаете. «Будет первичным заключением?» — поинтересовалась я. «Будет. А как же?» Я хотела спросить правомощность таких моих записей, но он меня перебил. «Остальное — не ваша забота». «Не моя, так не моя». Написала всё как есть и даже не выпачкалась в чернилах, не наставила клякс. «Всё?» — спросила я и положила перед сыскарём записи. «Всё?» — бросил он. «Всего доброго!» — кивнула я обоим. «Удачи в расследовании». Шербан забавно раскрыл рот, округлил глаза и воскликнул. «Но ведь...» Договорить ему не дал начальник. «Всё...» — протянул он. Я с подозрением посмотрела на них, хмыкнула, пожав плечами, и развернулась к двери. «Чудные...» «Меня ждали люди, и обыденные уже хлопоты, поэтому задерживаться не стала, как бы любопытно мне ни было». Вечером, привычно грея руки чашкой с чаем, вдыхая пряный аромат трав, я поняла, сыскарь от меня чего-то ждал. То ли определенные реакции, то ли заявления какого, может быть, просьбы. Он легко мог отправиться в столицу, выяснить, кто же я, и прийти к определенным выводам. Хотя о чем это я? Он ведь действительно наводил обо мне справки. Вот только в ту информацию, что он мог получить обо мне, вряд ли было про мои припадки. Об этом знал только мой наставник, который поклялся, что никому не расскажет. И ему я поверила. Хотя был ещё один человек. Жуткая насмешка судьбы настигла в тот момент, когда жизнь не без того сильно меня потрепала. Меня обвинили в том, чего я не делала, наказали, почти приглушив во мне искру. Но самое страшное выяснилось, когда я вернулась в прозекторскую. Мне запретили применять медицинские инструменты к живым. На мёртвых же запрета не было. Однако же при первом после суда вскрытии, хоть и в качестве помощницы, у меня случился припадок. Я упала на пол, начала биться в конвульсиях. Со стороны казалось, будто у меня эпилепсия. А вот внутри я ощущала жуткий страх, ужас, беспомощность. У меня случилась галлюцинация. Привиделось, будто покойник вдруг ожил и напал на меня, пытаясь выцарапать глаза и сломать мне пальцы. «Ты не должна нас потрошить», — рычал он. Галлюцинация оказалась слишком правдоподобной, чтобы я так легко могла избавиться от неё, отмахнуться, когда она всё же прекратилась. Мэтр, который погасил мне искру и поставил запрет на работу, позже сказал, что это побочный эффект. Ментальный блок из-за моей сильной природной защиты исказился, и на выходе я получила запрет не только на работу с живыми людьми, но и с мёртвыми. Исправлять уже никто ничего не стал, было лишь сказано. Года через три обратитесь к нам. Если ваше поведение сочтем достойным, то посмотрим, что можно будет сделать. Возможно, к тому времени блок прогнется настолько, что исправить все можно будет безболезненно. А сейчас эта процедура для вас слишком опасна, для нас слишком трудоемка». Я могла пожаловаться отцу, могла сама настоять и потребовать, чтобы все сделали как положено, но, увы, отец вряд ли бы пошел мне навстречу, а без его влияния ко мне бы никто не прислушался. Я же преступница, халатный человек, недостойный стать полноценным медиком и всё такое прочее. Мне хватило выдержки промолчать у Падуану, поэтому я и не пыталась вслушиваться в слова Шербана. Я сумела удержаться и ни о чём не попросить, лишь только в мыслях, от которых также надо было избавляться. Нечего отравлять моё спокойное существование. Самокопание прекратил стук в окно. «Неусловный». Ну вот, а я хотела сегодня лечь пораньше. Бросила взгляд на сумку, вроде бы и ничего не выкладывала, и пошла открывать форточку. Днём-то ладно, а вот вечером всё же было не по себе. «Не пригласите на чай?» — раздалась под окном. Неприличный вопрос, обращённый к молодой одинокой девушке поздним вечером. Собственно, поэтому Реду и приходил ко мне, когда уже темнело, чтобы не заметил никто. При том, что ничего неприличного в наших встречах на самом-то деле и не было. Вот и зачем давать лишний повод? Однако Реду я сама звала, а этот... Послать бы его, да хоть вылысый яр, но так ведь сама потом от сожаления изведу себя». Падуан уступил на порог и принялся шумно отферкиваться, будто пытался быстрее прогнать студеный воздух, всё ещё окружающий его, и попутно стряхивал сапог снег. Пришлось протянуть ему веник, дело пошло быстрее. «Не познавато для чая?» поинтересовалась я. Напустила на себя жутко важный, чуть отстранённый вид, как и положено приличным девушкам, которые всё же пошли по порочному пути. «Для чая никогда не поздно», заверился Сыскарь. Он, наконец, привёл себя в порядок, стянул куртку и шапку и пошёл за мной в комнату, которая была у меня и гостиной, и кухни со столовой. «Только чай или, изволите, поужинать?» Хотелось добавить лебезящих ноток, чтобы осознал – На самом-то деле любезничать не собираюсь. но поняла, точно будет лишним. «Чем угостите?» — ответил нежданный гость. По традициям любого небольшого поселения гостя обязательно нужно накормить от души, чтобы из-за стола выбирался с трудом и отходил утиной походкой. Только вот гость у меня необычный. Не будет же он поздним вечером наваристый с крупными кусками мяса суп вкушать, с лепёшками и натертыми чесноком. Хрустящую квашеную капусту, сдобренную ароматным маслом, кольцами лука и ломтиками солёных огурцов. А на десерт не пирожные с воздушным кремом, а пухлые пирожки с яблочным повидлом. Я подпёрла голову рукой и наблюдала, как Падуану ест, с аппетитом, выдающим отсутствие сегодня у него обеда. С Искари даже жмурился от удовольствия, разламывая очередной пирожок, отправляя его в рот и запивая большим глотком чая. С супом, и капустой он расправился значительно быстрее. А теперь вот растягивал удовольствие. Он поднял на меня глаза и показалось, будто смутился. Промокнул рот салфеткой и произнёс. «Спасибо, всё очень вкусно. Вы замечательно готовите». Я готовила только суп. Не стала держать гостя в неведении. И поймала в его глазах толику разочарования. Знаете, в деревнях лекарей принято награждать не деньгами за работу, продуктами, например. Ещё кофт-свитеров мне вот навязали, рукавиц. Но ведь Брышев не деревня. Посёлок, — подтвердила я. Ну, нравы, сами понимаете. Это вы сейчас мне намекаете, что ждёте оплату за услугу? Я растерялась, как он однако выкрутил. А у вас есть лишние продукты? Или готовить умеете? А может быть, — я прошептала, — вязать? Может быть. ответил он в типичной для себя манере. Пожала плечами и принялась убирать со стола. Падуану не сводил с меня взгляда, в котором сквозило любопытство, но такое, ленивое, как у сытого кота, который наблюдает за мышью. Хорошо, что я всё же накормила кота. Итак, я сложила руки под грудью и повернулась к сыскарю. Он сидел, я стояла, упираясь спиной в стену. Вот только не я смотрела сверху вниз, в переносном смысле, конечно. Экая вы нетерпеливая, — покачал головой сыскарь. А как же рассказать интересную историю? Ведь так дальше принято развлекать гостя. Вы же устали, вам отдохнуть нужно. Вон какие глаза красные, а под ними синяки. Синие? Синие, — хмыкнула я, с фиолетовым отливом. Лицо... Бледное, — вновь подсказал Падуану. Ведь совсем не скрывал улыбку. Тоже почти синие буркнула я. Одну минуту. Пришлось отлучиться в кабинет или приёмную. Именно там я хранила свои запасы. Настои, зелья и слабого заговора, сборы, ингредиенты для всего этого. Причём глаз лягушек и крови девственниц я там всё же не прятала, хоть брышевцы были уверены в обратном. «Держите». Я протянула гостью мешочек с общеукрепляющим и тонизирующим сбором. «Заваривать отдельно, хотя можно и добавлять в чай по утрам. Должно помочь». «От синевой красноты?» насмешливо поинтересовался по Падуану. «От усталости и для укрепления сил. Но если вам не надо...» Я попыталась забрать мешочек. «Не тут-то было». «Надо, спасибо». Он раскрыл мешочек, сунул туда нос, втянул запах и довольно улыбнулся. «Действительно, должно помочь». «Разбираетесь?» — удивилась я. «Нет, доверяю вам. Даже отсутствие диплома и звания мэтра не отняла у вас истинного призвания и не умолило ваших способностей. Неужели? Невесело хмыкнула я. Наверное, поэтому мне, как недоучки, практически погасили искру. Но ведь не лишили ваших знаний, вашего ума, способностей, интуиции в том числе. Что-то разговор свернул не туда. Мне бы смутиться. Почти комплименты развешивает по дуану. Но сказанное им скорее вызывало смутную тревогу, Да в очередной раз бередила то, что так старательно пыталась забыть. «Давайте на чистоту, господин следователь!» Устало вздохнула я. «Вы же не за чаем ко мне пришли?» «Ну почему же? За чаем в том числе. Он у вас превосходный, но не только за ним». И замолчал. А я принялась кусать губы от тревожного предвкушения. «Мне нужен ещё один помощник для расследования. Конечно, их у меня сейчас с лихвой будет». «Мечник ваш, двое его подчинённых, с дымба полицейские Но это всё не то. А я, стала быть, то». «Стало быть», — кивнул Падуану. «И зачем я ему сдалась-то? Я же не доучка Чем могу вам помочь? Да и кто вам позволит включить в группу человека с погашенной искрой? А кто запретит? Вы знаете, какие у меня полномочия?» Он выделил слово «меня». В голосе с искоря прорезалась такая твердость такая давящая властность, что я предпочла наконец-то сесть. «Да? Нет? Я жду». Всё благодушие в миг слетело с него. Брови с волк переносится, глаза прищурил. И принялся буравить меня взглядом. Я поправила скатерть, передвинула салфетку, покосилась на окно, где стояла ваза с засушенными цветами. Ухватилась пальцем за нитку, торчащую из кофты. Заделать надо, а то распустится. Хотелось, конечно, поинтересоваться, что мне за это будет. Но глупый же вопрос. Падуану наверняка уже всё обо мне разузнал и понимает, чем меня можно зацепить. Хотя истолковал, скорее всего, неправильно. А ведь если Падуану действительно такая важная шишка, то я смогу попросить его замолвить обо мне словечко, чтобы председатель комиссии навёл такие порядки в моей голове с этими ментальными блоками. «Да», — тихо произнесла я. Торжествующая, довольная улыбка Падуану чуть пошатнула мою уверенность. «Во что я собираюсь ввязаться?» Асаскарь явно подготовился. Стремительно встал из-за стола и направился в прихожую, где остались его вещи. И оттуда принёс мне заполненные листы. «Ознакомьтесь. Договор найма». Падуану собирался нанять меня в качестве консультанта по врачебным вопросам. Выкрутился. Я действительно могла консультировать, но не более. Брать за что бы то ни была ответственность я не могла. Ну, кроме как за свои снадобья до да зелья. Как не могла подписывать рецепты, не могла заверять те же заключения. Много чего не могла. Но это не значит, что не знала или не умела. Да, по факту я недоучка. Но ведь отчислили меня всего лишь за месяц до защиты диплома. Звучит как оправдание, но... Опыта в Брышеве за пару лет я набралась только так. Хоть и оперировать мне, разумеется, не дозволялось. Так что даже когда меня просили слезно, все равно приходилось отправлять к промбу. Тем более у меня элементарно не было инструментов. Лишь самые примитивные. Я вновь слишком сильно погрузилась в раздумья. «Прочитали? Все понятно? Тогда подписывайте», — сказал Падуану. «Еще минуту». Проморгалась и теперь уже внимательнее вчитывалась в договор. Форма стандартная, ничего особенного — «Услуги консультативного характера, правда, в любое время суток, соответствующей оплатой, с командировками. По-моему, это чересчур. Пока Падуану здесь, это ладно. Ему нужен тот, кто более тщательно осмотрит труп и сделает окончательное заключение, если только образцы не нужно будет отправлять в столицу. Подпишет его, небось, промп. Он-то мне как раз доверял. Меня прислали сюда как помощницу для него, ведь сама я открыть врачебную практику не могла». Однако, учитывая состояние мэтра, большую часть лёгкой работы я выполняла сама. Я даже ему ассистировала при срочных операциях. На это, кстати, запрета не было. А операции из-за обычного состояния мэтра в основном срочными и были. Правда, стоит отдать должное медику, в сложных ситуациях он легко производил чистку своего организма, спешно выводил алкоголь и уже в трезвом состоянии осуществлял лечение. Но это только в действительно сложных случаях. В остальных он предпочитал и так справляться. А с моим приездом так вообще большую часть своих пациентов сбросил на меня. Из тех, конечно, кого мог сбросить. Тяжёлых, разумеется, вёл сам. Вообще, как ни странно, Промп — хороший человек. Один из лучших, что я здесь встречала. Вот если бы ещё не пил... И всё же, если сыскарь отправится куда-то ещё, судя по договору, я обязана буду его сопровождать. А как же комиссия? «Что-то не так?» — поинтересовался Падуану. «То есть мне придётся с вами разъезжать? Пока мы здесь, а потом...» «Потом узнаете, если подпишете». Вкратчего заверился Скарь. «Я же не могу делиться какими бы то ни было сведениями с человеком, к которому это не имеет совершенно никакого отношения». Перед носом мыши поводили сыром. «Всё так, но я ведь не могу покидать пределы Брышева просто так и надолго». Это будет уже не ваша беда. Я обо всём позабочусь. Моих полномочий. Он скривился, будто и сам не радовался этому, хотя буквально пару минут назад ими бравировал. Более чем достаточно. Звучит так, конечно, замечательно. Вы же понимаете, что на таких основаниях соглашаться весьма опрометчивый шаг. Сомнения во мне не унимались. Увы, но больше рассказать я не могу пока. Всё слишком взаимосвязано. «Тем более вы уже сказали «да».» «Как всё сложно», — пробормотала я. «Но сыр слишком сильно пах, просто одуряюще». «Ничего подобного. Что сложного в том, чтобы делиться со мной своими соображениями», — простодушно произнёс Падуану. Когда я в последний раз поделилась своими соображениями с высокопоставленным человеком, добавив горечи в голос, говорила я, «Меня отчислили из университета без права восстановления». Ну, а я же не слишком высоко поставлен. Так, следователь по особо важным делам. И вот этими словами он хотел меня успокоить, что ли? Почему я? Даже будь я мэтром, я была бы не самой подходящей кандидатурой. Считайте, моя интуиция мне так подсказывает. Особо важные следователи прислушиваются к интуиции, хмыкнула я, намеренно исказив его слова. Разумеется, совершенно серьезно ответил Падуану. а искорки в его глазах мне показались, всего лишь отблески лампы. Иначе бы эти следователи не становились особо важными. Я прикусила губу и вновь уставилась на договор. Буквы перед глазами скакали, текст расплывался. «Соглашайтесь, обещаю, сотрудничество будет взаимовыгодным». И со значением посмотрел на меня. «Собственно, о чего я раздумываю? Раз действительно уже согласилась?» Под внимательным, даже будто напряжённым взглядом по Дуану, я поднялась, открыла дверцу шкафа и достала чернилицу с железным пером. Подпись вышла аккуратной, красивой, витиеватой. Я даже загордилась, ни разу так не удавалось. По Дуану прищурил глаза и кивнул на договор. Я подвинулась, так как следователь переставил стол ближе ко мне, и мы принялись слово в слово читать слух то, что записано на бумаге. Ошибиться нельзя было ни в одном слове, звуки Только если всё произнесённое нами совпадает, договор будет считаться заключённым. Да, тяжело, наверное, приходится сторонам, если договор не на три странички, как у нас, а значительно больше. Но, увы, это был самый надёжный способ. В какой-то момент мне показалось, будто Падуану не смотрит на листы, а его взгляд направлен на меня. При этом он не сбивался и зачитывал всё так же, как и я, только увереннее, чётче. Да и плечо его вдруг оказалось слишком близко ко мне. то дело задевая моё. Специально? Нет. В тот миг, пока я переводила дыхание, чуть повернулась к нему. Он внимательно вглядывался в строчки. И до меня ему никакого дела не было. Наконец произнесли последнее слово. Я вздохнула и с усилием вызвала почти потухшую искру. От локтя, скрытого рукавом, до кончиков пальца прошёл разряд. Вспыхнули огоньки. Повернулась к соскарю. Тот уже протягивал мне руку. Моя холодная, чуть дрожащая, и его сильная тёплая ладонь. Он уверенно сжал мою руку. Искры вспыхнули. Его чуть ярче, моя тусклее. И всё. Договор заключён. Отныне не смогу разгласить полученные сведения. «Теперь расскажете?» — обратилась я к Соскарио. Ладонь пришлось силой вытянуть из его хватки. Как ни в чём не бывало, Падуану ещё раз сжал мою руку. Потом фамильярно похлопал по ней другой и заявил. «Знаете, поздно уже». Он начал подниматься, наконец, оставив мою руку в покое. «Вы сами сказали, что мне отдохнуть нужно». Я ошарашенно на него оставилась. То ли всё-таки разбить о его голову чернильницу, то ли в восхищении поаплодировать. С трудом сдерживая истеричное хихиканье, я кивнула. «Отдохнуть вам, ну, очень нужно, как ваш консультант по врачебным вопросам вам говорю». Подуану поднялся. «Жду вас завтра у себя в десять утра». Я тоже поднялась и протянула ему руку. «Надеюсь, сработаемся», произнёс искарь крепко сжимая мою ладонь ещё раз. Я тоже на это надеялась. Только вот в то, что он действительно будет отдыхать, совсем не поверила. Ему же хуже, а значит, теперь уже и мне. И в этот момент раздался стук. Два подряд, третий через секунду, четвёртый через две. Не сказать, что в этот раз я была рада Рэду. «Ждёте гостей?» — поинтересовался Падуану. Я пожала плечами. Этот гость, не дождавшись, пока откроют, может и сам зайти. Правда, прежде чем зайти в комнату, постучится ещё громче, пока шляет. Вежливый. «Пойду открою». Реду действительно уже стоял в коридоре. «Я не одна», — тут же произнесла тихо. «И тебе здравствуй», — хмыкнул он. «Что, наконец мужика себя завела?» Я приложила к тут же разгоревшимся щекам. «Ты чего такое говоришь?» Я понимала, что он не всерьёз, а всё равно что-то царапнуло в груди. «Ладно, ладно, шучу я», — вздохнул он. «И чего им на ночь глядя хворать вздумалось? Пойду я тогда, не буду тебе мешать». «Это не пациент. Ко мне пришёл столичный следователь». Светло-серые глаза Реду тут же потемнели до цвета предгрызового неба. «И по какой же причине он приходит столь поздно?» «Ты знал!» — ахнула я. «Ну да, конечно. Все время забываю, что в Брышеве новости разлетаются, как ветер. Только вот почему ты мне не рассказала, что вчера произошло?» Вряду злился, и злился очень даже. Ноздри так и раздувались. Голос так извинил от ярости, хоть он его и не повышал. «И почему он пришел сегодня в это время?» «Ну ты же ко мне ходишь по вечерам за дармовой едой?» — буркнула я. «Ну, так я же друг, мне можно». И тут реду замолчал, внимательно вглядываясь мне в глаза. Потом резко обернулся к закрытой двери, ведущей в коридор. «Так он что, тоже пожр... поесть пришёл?» «Подел он пришёл, из-за которого сюда приехал. Ну и пожр... поел. Не могла же я его голодным оставить?» «Ты не могла, да». Уже по-доброму усмехнулся друг. «Ладно, я сегодня останусь без твоей стрябни. Но чтоб завтра обязательно всё рассказала». «Конечно-конечно», — закивала я. И выпроводила Реду. «Расскажу ему. Ну-ну, дружба дружбой. А есть дела, куда близких посвящать не стоит». «Выпроводили своего ревнивца?» — спросил подуану как я вернулась. Я приподняла брови, удивлённо на него уставилась и чуть не рассмеялась. Я спросил что-то смешное. Покачала головой, уже еле сдерживая смех. Вспомнилась, как Реду спрашивал, не завела ли я себе мужика. Потом не выдержала и прыснула. «Ничего смешного», — заверила соскаря, не позволяя губам растянуться в улыбке. «Вы, кажется, собирались уходить», — напомнила я. «А меня там за углом никто дожидаться не будет». «Боитесь?» — Падуану хмыкнул и даже отвечать не стал, мол, это ниже нашего сыскарского достоинства. «Надеюсь, Рэду хватит ума действительно его не подкарауливать».